Арина Ладова. Лёня на мою триаду отреагировал странно. Я-то хотела подбодрить его и ожидала довольной улыбки, а он вдруг стал серьезнее прежнего, перехватил мою руку с пинцетом и, зачем-то погладив большим пальцем внутреннюю сторону запястья, произнес: А давай договоримся, что при следующей встрече с Аринелем или любым другим незваным гостем ты сразу перейдешь к плану Б. Это еще к какому? Прикинешься мертвый! а а И лучше где-нибудь под кроватью или в кладовой. Но не перебивай». Леонель отпустил руку, но тут же обхватил ладонями мое лицо. Говорил он сердито. Решила бы, что голову мне хочет отвернуть. Но со спокойным тоном кровожадные замыслы как-то не вязались. «Я верю, что ты и грабли — почти непобедимая компания, но...» «Да что но-то?» Стало как-то обидно. У меня, кстати, кроме садового инвентаря, еще и зеленые помощники имеются, и мы уже дважды отлично справлялись с защитой норы и прилегающей территории. А этот неблагодарный тип придирается. У тебя нет магии, даже самый простой. Метка защитит, но нет прямого удара боевыми чарами. По крайней мере, сейчас. Ей тоже нужно время, чтобы прижиться, окрепнуть и научиться реагировать на твои команды. Хм... «Это что же получается? Четырехлистник на животе надо дрессировать? Как собаку обучать команде ФАС? И зачем стараться, если скоро магический рисунок будет стёрт, а я отправлюсь домой?» От последней мысли стало тоскливо, а метка вдруг уколола холодом. «Тоже не хочет расставаться?» «Так нас, похоже, никто не спрашивает». Остаток лечебных процедур прошел в унылом молчании. Вычищенные и обработанные зелья раны затягивались буквально на глазах. Стало ясно, почему от бинтов Леня отказался. Нацепив чистую рубашку, он сиганул в портал, велев, пока не ложится. Вернулся через полчаса с корзинкой, накрытой салфеткой и источавшей умопомрачительные ароматы. Ели в гостиной, наплевав на сервировку, таскали пирожки и пирожные прямо из водруженного на низкий столик короба, запивали вином из простых кружек и болтали. Леонель неожиданно разразился целой серией забавных историй про бои, Я рассказала, как купила грушу и перчатки, чтобы вколачивать мозги в голову начальника посредством его фотографии. Было тепло, уютно, вкусно и как-то очень по-домашнему. Мы смеялись, шелестала листиками локис, потрескивали дрова в камине. Настоящая идиллия. А потом Леня все испортил. Нет, начал выступление он неплохо. Выудил откуда-то большую плоскую коробку из синего бархата. Внутри оказалась колье из черных камней, похожих на опалы, а еще серьги, браслеты и перстень. Пока я в восхищении хлопала ресницами, половину комплекта Леонель умудрился на меня надеть. Вид у него при этом был такой, что в мою душу на цыпочках прокралась надежда. Нет, я ни на что не рассчитывала, но когда симпатичный мужчина натягивает на твой палец кольцо, поневоле задумаешься, и даже глаза начнешь закрывать в ожидании признания и поцелуя. Это что? Спросила шепотом, чтобы не нарушить волшебство момента. Лёня подобной фигней страдать не стал и брякнул небрежно. «Оплата?» Наверное, так чувствуют себя те, кто на крещение впервые ныряет в прорубь. Я мгновенно очнулась от сладко-розовых хмари, заславшей глаза, и разозлилась. Больше на свою глупость, чем на эльфа. «Оплата чего?» — буркнуло зло. «Твоих трудов по обустройству дома». «Ну и компенсация некоторых неудобств, вызванных внезапным призывом. Наши деньги в твоем мире вряд ли будут иметь ценность, а драгоценности везде востребованы». «Так это мне за моральный ущерб, что ли? А не маловато будет? И где молоко за вредность?» Кровь скипела почти мгновенно. Я к нему со всей душой, а он – капиталист недоделанный, лопоухи-установители рыночных отношений. Домохозяйку вызывал, да?» И теперь решил уладить все посредством дорогой блестючки? А если в глаз? Сейчас я ему устрою компенсацию. Ло? Грабли!» Гаркнула я, вскочив с дивана. Лиана, настоящая лапочка, в отличие от своего гады хозяина, мигом метнулась в угол и ко мне принеся садовый инвентарь. Вцепившись в древко обеими руками, я пошла на Леню, который тоже встал, держа на ладони коробку. Вид хищно мерцающих камешков колье лишь прибавил мне злости. Сейчас как настучу этому умнику по башке, а мозги в ней заведутся, а то такое впечатление, что она только для демонстрации локаторов эльфийских к телу прикручена. Кара, ты чего взбесилась? Он еще и вопросы смеет задавать, и лицо корчит такое растерянное, будто вообще мимо проходил. Ну, Леонель, Ну, подлый скунс! Погоди! Замах! Удар! «А нет!» Удара, увы, не случилось. Леня ловко увернулся, одним движением оказался у меня за спиной и спеленал своими ручищами. Одна пятерня тут же бесцеремонно юркнула под рубашку и легла на мой живот. Прямо на метку. Другая прижимала мои руки вместе с верным оружием к телу. Этот уникум даже коробку умудрился в процессе не уронить, только захлопнул крышку. «Пусти!» «Не дергайся и потерпи. Может быть больно». Предупреждение запоздало, живот словно ледяным копьем пробило. Я хотела заорать, но голос пропал, а рыжий садист еще и шептать принялся что-то ласковое, а потом и вовсе поцеловал в шею. Перед глазами полыхнула зарево. На миг я ослепла, а когда же снова могла видеть, все изменилось. Вместо эльфийской норы я стояла посреди собственной квартиры, унылой и обыкновенной. Ни самодельного дивана, ни пестрых штор, ни груда цветных подушек, а взамен талантливой мирочки, засохший кактус на подоконнике. Почти такой же несчастный, как и я, только без иномирных трофеев. Так и мало в руках грабли, а у моих ног лежала синяя коробка. Пнуть бы ее до да сил нет, но когда рядом возникла банка с клеем, ну да, я же просила с собой мне его дать, у меня открылось второе дыхание. Я пинала кресло, отчаянно жалея, что нет Лёниной фотографии, чтобы намертво приклеить ее на грушу. А когда пошла в ванную смывать слезы, обнаружила на шее огроменный засос, вспомнила зеленые глазищи рыжего поганца и окончательно поняла: так просто эта сволочь ушастая от меня не отделается.